Народ погрузился в теологические проблемы с такой же страстью, как прежде, в проблемы политические. А почему бы и нет? Ведь вопрос вечной жизни, по крайней мере, столь же важен, как и вопрос времени. Но только крупные феодалы не отделяли его от политической оппозиции. Жадно толпящиеся у трона Конде, Бурбоны сделались протестантами. А Гизы, которым напротив хотелось показать свою приверженность сидящему на троне, остались католиками. Впрочем, гугеноты понимали, какая грядет борьба. потому реформистская религия собирала себе сторонников прежде всего в горных районах. Протестантскими оказались Дохене, Севенны, Беари. Равнина населена католиками. Тем временем реформистская религия распространяется. Кальвин и Вилев являются на помощь Лютеру. Бесстрашное и образованное меньшинство грозит стать большинством. В Луврия собираются на совет Екатерина Медичи, кардинал Лотарингский и Генрих де Гис. Набад Сен-Жермен Локсеруа возвещает наступление Леониду Варфоломеевской ночи. Карл IX мало что значил принятие этого решения. По его собственным словам, он сыграл в этом деле даже не роль, а рольку. Услыхав брецание оружия и увидев пламя пожара, он, если ему верить, устремился к своему балкону и далее доверился исключительно своим охотничьим инстинктам. Два года спустя он умирал в Энсенне. По свидетельству протестантов он исходил кровавым потом. По свидетельству католиков пот его был ядовитым. Возможно, правы были и те, и другие. Словом, умер он, возблагодарив за это Господа, что доказывает, по крайней мере, что если не угрызение совести, то страдания он испытывал. На смену ему пришел Генрих Третий. Это был совсем особенный король. По пути к республике Франция использовала все формы монархии, в том числе и самый забавный. Франциск Первый был последним рыцарем на троне, а в Павии рыцарство пало. Мадридский договор оказался почти столь же губительным, что и договор в Бретиньи оба правителя, подписывая договор, были пленниками во вражеской столице. Понятно теперь, почему они его подписали. Договор хуже этого подписал, хотя и по собственной воле, только Людовик XV в Париже в 1763 году. Гедрих II выглядел пародией на своего отца, Франциска I. Он взял себе отцовских любовниц, и дал себя убить во время турнира даже и не холодным оружием, а просто щепкой. Франциск II был лишь призраком. Карл IX — лишь нервным субъектом, Генрих III — безумцем. Безумие его было забавным, но достаточно дорогостоящим. Если Франциск I разорил казну ради любовниц, то Генрих III — ради своих фаворитов. Генрих III думал лишь о развлечениях, ласкал своих собак, помогал любимчиков Время от времени он слышал крики о том, что религия в опасности, что плоды блаженной ночи 24 августа 1572 года вот-вот пропадут. Тогда король снимал камзолы и заставлял снимать камзолы своих фаворитов и они двигались по улице процессией, нанося друг другу удары бичом. Народ это зрелище вначале развлекал, потом оно ему наскучило, и, видя, что никто им не управляет, он решил управлять собою сам. Отсюда лига. На сей раз это совсем не то, что дело в Что такое поднять колотушки на сборщиков налогов по сравнению с жакерией, поднявшей палки на дворянство?